Глава 7. В клубе. Шелтон зашёл в библиотеку своего клуба и взял гербовник Бёрка. Он никогда не справлялся о родстве Антонии, не думал о её знатном происхождении, но когда его дядя узнал о его помолвке, то первые его слова были: "Денанты, а не из Холм-Окс? Миссис Денант была уроджённая пингвина". Никто из знавших мистера Паромера никогда не обвинил бы его в чванстве, и тем не менее в тоне, которым было сказано: "А, это хорошо, мы стоим этого", был оттенок снобизма. Шелтон стал искать в гербовнике интересующее его имя. Найдя фамилию Пингвин, он прочёл касающиеся её подробности и затем взял календарь дворян-землевладельцев, где также нашёл фамилию Денанд. Теперь уже было вне сомнений, к какому обществу принадлежала Антония. положив календарь, он взял оставленный одним из членов клуба на пуфике три своего кресла томик арабских ночей, но взор его продолжал рассеянно блуждать по комнате. Почти в каждом кресле сидел какой-нибудь джентльмен и читал или просто дремал. Конечно, каждый из них считал бы себя достойным получить невесту из дома Пингвин. Впервые Шелтону бросилось в глаза величественное спокойствие их манер. Ни в одном их движении не заметно было торопливости или нервозности, все были одинаково проникнуты сознанием собственного достоинства, хотя среди них не нашлось бы и двух человек, похожих друг на друга. Все они были благовоспитанными людьми, принадлежащими к хорошему обществу, но каждый представлял сам для себя отдельный мир. Когда настало время обеда, Шелтон прошёл в столовую клуба. Не успел он занять место, как его окликнул один из его дальних родственников, сидевший за соседним столиком. «А, Шелтон, уже вернулись? Мне кто-то говорил, что вы отправились в кругосветное путешествие». Прочитав со вниманием меню и развернув салфетку, он снова обратился к Шелтону. «Читали речь Джалабая? Забавно, как он растирает в порошок всех этих господ. Лучший оратор в парламенте, не правда ли?» Шелтон занят был спаржей, которую ему подали, но всё-таки вспомнил, что и он тоже всегда восхищался Джелабаем. Однако теперь он удивился, чем он мог так восхищаться раньше. Ничто иное, как успех, вот что нас привлекает в нём. Мы все жаждем успехов, подумал он и сказал вслух. Да, ему чертовски повезло. Ах, я и забыл, ведь вы из другого лагеря, заметил его сосед. Не совсем, отвечал Шелтон. Откуда вы это взяли? Не знаю, я так думал почему-то, последовал ответ. Шелтону показалось, что он угадывает его мысли. Без сомнения, этот родственник считает его чудаком. "Почему вы восхищаетесь джалабаем?" спросил он своего соседа. "Он знает, чего хочет", отвечал тот. "А этого как раз нельзя сказать о других. Это рыбка, годна только для кошек", заметил он, отодвигая тарелку. "Да," Умный парень этот Джелабай. Никогда не скажет глупости. Вы слыхали, как он говорит? Нет ничего интереснее, как наблюдать, как он разделывает оппозицию. Впрочем, они уже очень ничтожны, эти господа. Он засмеялся с видимым удовольствием, поглядывая на пузырьки шампанского, поднимавшиеся в его стакане. Меньшинство всегда производит такое впечатление, сухо заметил Шелтон. Это почему? Да потому что неприятно смотреть на людей, не имеющих никаких шансов на успех, на тех, которые вызывают беспорядок в положении вещей, на фанатиков и так далее. Это всегда раздражает. Сосед вопросительно посмотрел на него. Вы думаете? Впрочем, да. А чего вы не попробуете этого соуса? Он всего лучше подходит к жареному мясу. Большая комната с бесчисленными маленькими столиками, поставленными так удобно, чтобы каждый мог сидеть, не стесняясь соседей, начала оказывать свое обычное действие на Шелтона. Здесь он всегда чувствовал себя в каком-то обособленном мире. Сколько раз он проводил тут время, довольный, если находил свое любимое местечко, не занят. Сидя за столиком, он просматривал отчеты о последних пиках, кивая головой знакомым, а иной раз и оживленно разговаривал с каким-нибудь веселым собеседником, попивая вино. Он чувствовал себя счастливым тогда. Да, счастливым, как клошить, который никогда не покидает своего стояла. Посмотрите-ка на беднягу Бинга, вдруг обратился к нему сосед, указывая на маленького горбатого служителя, имеющего до крайности измождённый вид. Он страдает астмой и постоянно задыхается. Можно слышать с улицы, как он дышит. По-видимому, это его забавляло. Бывает ли такое состояние, которое можно назвать нравственной астмой, проговорил Шелтон. Сосед сбросил пинснэ и поглядел на него, но ничего не ответил. Сделав знак служителю, он сказал ему: "Возьмите это прочь. Это кушание пережарено. Принесите мне другой кусок баранины". Шелтон встал из-за стола. "Прощете", сказал он. "Попробуйте сыр Стилтон. Он здесь превосходен". Сосед снова надел пинснэ и уставился глазами в тарелку. Проходя через прихожую, Шелтон по привычке стал на весы. "Я прибавляюсь в весе", заметил он, посмотрев на стрелку. Он отправился в курительную комнату и, закурив сигару, сел читать новый роман. Но читал он недолго, а роман показался ему фальшивым и глупым с начала до конца, несмотря на искусно придуманную завязку и целую массу действующих лиц. Однако имя автора пользовалось известностью в обществе, и его романом зачитывались. Шелтон положил книгу и задумался, пристально глядя на огонь в камине. Кто-то наклонился над ним, и подняв голову, он узнал младшего брата своей невесты, Биля де Нанта, который смотрел на него лениво, улыбаясь. Очевидно немного выпивший, так как щёки у него пылали и глаза имели мутный блеск. "Поздравляю вас, дружище", восклицал молодой человек. "Скажите, что это вы вздумали отрастить эту скверную бороду?" Шелтон засмеялся. "Пилюли герцогини" рачёл Билль Денант заглавие книги, которую читал Шелтон. Вы читали этот роман, не правда ли? Он великолепный. Великолепный, повторил Шелтон. Какая превосходная завязка. Ведь если вы берёте для чтения роман, то я полагаю, у вас нет желания заниматься, ну, как это называется, психологией. Вы просто хотите развлечься. Пожалуй, пробормотал Шелтон. Особенно интересно то место, где описывается, как президент крадёт её бриллианты. А вот и Биньги. А лобиньги. А лоби Здравствуйте, Трина. Бенье был молодой человек с гладко выбритым лицом, весь точно отлитый из одного куска стали. Его манеры и голос вполне гармонировали с этим впечатлением. Вместе с ним подошёл седоватый господин с коротко остриженной бородой и мрачными глазами по имени Строут, и другой джентльмен, по годам ровесник Шелтона, с усами и небольшой лысиной. Он был известен всему лондонскому обществу, и его можно было видеть в клубе каждый вечер, если не было скачек где-нибудь за пределами Лондона. Вы знаете, объявил молодой Дынант. Этот плут, он хлопнул Биньи по колену. Завтра окрутится. Мисс Кассероль, вы знаете Кассероли из Мункастертед. Чёрт возьми, вскричал Шелтон, довольный, что он наконец нашёл сказать нечто такое, что было им всем понятно. «Наш молодой чемпион будет первым шафером», – сказал Биль Денант, – «а я вторым». «Право, дружище, следовало бы вам поехать и посмотреть на венчание. Едва ли вам представится другой такой случай, поучиться этому перед своей свадьбой». «Беньи даст вам свою визитную карточку», – и он опять хлопнул Беньи по коленке. «Буду очень польщен», – проговорил Беньи. «Где же произойдет венчание?» – спросил Шелтон. «В Сент-Бриабас». «В 2.30 приходите посмотреть, как они устраивают эту штуку. Я зайду за вами, мы позавтракаем и вместе отправимся». И он снова хлопнул своего приятеля. Шелтон кивнул головой в знак согласия. Его немного покоробило о той небрежной манере, с которой они говорили о таких вещах. И он кратко взглянул на Беньи, по-видимому, гораздо больше интересовавшегося предстоящими бегами, нежели своим браком. Но Шелтон знал по собственным ощущениям, что это равнодушие может быть только кажущимся. Оно составляет необходимую принадлежность воспитания, и долг каждого благовоспитанного джентльмена не выставляет на показ своих чувств. Однако, когда он заметил, какими завистливыми глазами смотрит на Беньи его будущий шафер, молодой человек с усами и лысиной, которого Биль Денант назвал чемпионом, то Шелтону стало почему-то жаль его. Кто этот хромой господин? Я всегда его вижу тут, спросил кто-то из присутствующих. Шелтон увидел бледного человека, обращавшего на себя внимание отсутствием тщательного пробора на голове и вообще небрежностью своей причёски и некоторой нервозностью в манерах. Его имя Бац, сказал Строут. Он большую часть своей жизни провёл среди китайцев. Должно быть, чего-нибудь добивался от них. А теперь, когда он стал хромым, то, разумеется, он уже больше не может поехать к ним. Китайцам что же он там делал? Кто его знает? Занимался среди них распространением Библии или ружей, не стоит спрашивать, просто искатель приключений. Да, он немного похож на проходимца. Шелтон посмотрел на Строуда и на других и подумал, что этим людям, жизнь которых протекает между скачками и клубом и в заранее установленных обществом рамках, не могут быть симпатичны подобные беспокойные субъекты, не укладывающиеся в эти рамки». Как раз в эту минуту тот, о котором так презрительно отозвались сочлены его клуба, прошёл мимо Шелтона, и глаза их встретились. Шелтон понял, что он должен был раздражать его товарищи. Очевидно, это был человек, который совершенно не считался с требованиями хорошего тона, способный даже на рыцарские поступки, противоречащие этим требованиям. Шелтону казалось, что в непреклонном взгляде его глаз отражается его гордое одиночество. Во всяком случае, здесь, в этом клубе, он был неуместен. Шелтон вспомнил слова одного старинного друга своего отца, сказавшего ему: "Да, Дик, разного рода люди идут в клуб и по разным причинам, и немало между ними таких, которые идут сюда, потому что им некуда идти, этим беднягам". Пожалуй, старый Строут принадлежал к этим беднягам, подумал Шелтон, глядя на его вздвинутые густые брови и мрачные глаза. Но взгляд, брошенный им на бедняги, успокоил его. экий счастливчик. Ему не нужно будет приходить сюда при мысли, что и для него самого скоро наступит такое время, Шелтона охватило такое жгучее ощущение счастья, что оно почти граничило с страданием. "Пойдём сыграем партию бинги", сказал Билл Денант. Строут и другой джентльмен отправились смотреть на играющих, и Шелтон был предоставлен собственным размышлениям. Вероятно, они половину ночи проведут за игрой в покер или за другим подобным спорным занятием, подумал Шелтон. Он подошёл к окну и рассеянно глядел на улицу, мокрую и унылую под дождём, который всё усиливался. Но Шелтон не замечал этого. Перед его мысленными взорами проносились картины прошлого: проходила вереница его школьных товарищей и друзей. Все они получали одинаковое воспитание, все отливались в одну форму, из которой выходили образцовые светские молодые люди, впоследствии имевшие успех на разных поприщах. Но вступая в жизнь, они ничего не знали о ней, ничего не знали о том, что связывает всех людей вместе, ничего не знали о присущих всем эмоциях, об искусстве и природе. Свои понятия они получали готовыми из школы и колледжа, где они воспитывались. Всё, что выходило за пределы их небольшого круга, не было достойным благовоспитанного джентльмена и поэтому отвергалось. Иметь успех в жизни вот что было главным. Шелтон взглянул на своего соседа, сидящего в кресле с вытянутыми ногами в патентованных лакированных ботинках, с безукоризненным пробором на голове и с плоским широким лицом, выражавшим добродушную весёлость. Он читал с увлечением тот самый модный роман, который Шелтон нашёл таким ничтожным, не дающим пищи ни уму, ни сердцу. Заговорив о нём с Шелтоном, он высказал ему своё восхищение, а затем начал рассказывать о своей недавней поездке на юг Франции. У него было в запасе несколько пикантных анекдотов, и его широкое лунообразное лицо сияло при этом от удовольствия. Его добродушный юмор действовал на Шелтона подкупающим образом. Чувствовалось, что он доволен жизнью. и берёт от неё всё, что она может дать ему. Однако, прощайте, сказал он вдруг. У меня назначено свидание. Он сказал это таким тоном, который давал ясно понять, что это свидание носило запретный характер, и поэтому было вдвойне привлекательно. Шелтон налил стакан вина и стал пить маленькими глотками. Мало помалу чувство какого-то особенного благосостояния овладевало им. Ему было приятно сознавать своё превосходство над другими членами своего клуба. Они ведь не понимали всей пошлости этой клубной жизни, этого преклонения перед успехом и восхищения модными романистами. Они не видели всего ничтожества светского воспитания, его ужасающей пустоты и оторванности от настоящей жизни, его фарисейства, которое составляло его основу. Но он видел и понимал это, и потому считал себя выше обычных посетителей клуба, благовоспитанных, светских людей, уверенных в себе, в своих успехах и в правильности своих взглядов на жизнь. Тот яд сомнений, разлагающий действия которого Шелтон так мучительно чувствовал в своей душе, очевидно, никогда не нарушал невозмутимой ясности их мира созерцания.